Глава 16. Знакомство. Я вглядывалась в лицо спящего мага. Будить не спешила, хотя и было интересно узнать, что же получилось из нашего большого ритуала. Не то чтобы я не была уверена в успехе, колдовство я провернула просто фантастическое. Я подавила зевок и потянулась, но меня все же терзали смутные сомнения. И дело было в Мерлине. Вот он откроет глаза. И кто будет на меня смотреть? Я полностью осознавала, что получится незнакомец, отличающийся от Мерлина и Нилрама. Вот только в какую сторону он будет отличаться? Какие черты вылезут на передний план? Неясно. Но пока он спит, выглядит просто прекрасно. Такой спокойный и умиротворенный, ненудный. Мирную тишину за окном разорвал дикий, нечеловеческий вой. такой, рядом с которым нокти постекло, скрежет вилки по тарелке, скрип ржавых цепей просто симфонии в исполнении виртуозов. От этого воя мышцы наливались металлом, по спине бежал холодок, чесались барабанные перепонки и подгибались пальцы на ногах. Волна отвращения свела челюсть. Конечно же, Берлин проснулся. Что? Где? На кончиках его пальцев Закрутилось боевое заклинание, но меня это ни капли не испугало. Я не думала о том, что Мерлин захочет со мной разделаться, потому что личность получилась воплощенным злом. Нет, я сразу же предположила худшее. Матушка и бабушка нашли обходной путь и проникли сквозь любовно воздвигаемые мной магические завесы. Вой повторился. На этот раз он приобрел еще более омерзительное звучание, хотя дальше некуда. Проклятые отступники. Мерлин бросился к окну, я за ним. Мы распахнули ставни и перевесились через подоконник. Оба оказались одинаково неправы. Ни отступников, ни ведьм не наблюдалось. Зато перед домом расхаживал распушившийся ксенофонт, орал совершенно отвратительным тембром, и ему вторила кошачья голова химеры, Причем псевдодраконьей и козьей головы. не были вдохновлены ксенофонтовыми ухаживаниями. Я немедленно пришла в восторг. Надо же, оказывается-то, в головы к кхимере могут приходить разные опасные идеи. Ксенофонт бодрой походкой призывно завывая, подошел к лефтине. Коза попятилась, псевдодракон угрожающе пыхнул дымом, за что был укушен кошкой, которая рванулась навстречу коту. Она явно была настроена на романтический лад. «Кыш!» Громко крикнул Мерлин и запустил во всю эту невероятную компанию кувшином. Кувшин описал красивую дугу, вода выплеснулась эффектной волной и окатила Ксенофонта. Холодный душ не входил в котовские планы. Он ушел в вертикаль, хвост стал похож на старую щетку для чистки обуви, лес согласился негодующим воплем. В воздухе кот совершил переворот и умчался в сторону башни, едва кончики лап коснулись земли. Кошачья голова лефтины Скорбно вскрикнула и потащила в погоне все тело. Сопровождалось все это пыхтением, сопением и отчаянным беканьем. Я резко повернулась к Мерлину. Доброе утро, сурово сказала я, пытаясь на глаз оценить серьезность получившейся проблемы. Несколько долгих мгновений на меня взирали с удивлением, я даже почти забеспокоилась. Уж не отшибла ли у Мага память? Доброе утро, Матильда. Нормально. Меня он помнит, хотя ничего удивительного после такой-то ночи. Как ты себя чувствуешь? спросила я с разгорающимся интересом. «Кхм. Нужно одеться. Я решила, что было бы опрометчиво выставлять Мерлина и не выяснить, кто же получился в итоге, поэтому предложила вместе позавтракать. Блины в сочетании с прошлогодним клубничным вареньем позволят удержать нового Мерлина и дадут представление о его повадках. Иначе он может просто скрыться от меня в башне. А как я уже поняла, не стоит оставлять его одного наедине с идеями. Мол, ли какая блестящая мысль по улучшению мира придет ему в голову. Я подбросила блинчик, он перевернулся в воздухе и шлепнулся нужной стороной. Мерлин никак не отреагировал на это неординарное проявление ловкости. Он сидел, положив руки на стол и задумчиво молчал. Временами его взгляд устремлялся в окно. Выглядел он гораздо лучше. Лицо как лицо Его не искажали несколько выражений, не перекашивало. Тёмные круги под глазами почти исчезли. И не было ощущения, что ещё немного и маг загнётся от межличностных противоречий. Ещё большой плюс, что он больше не пытался кидаться боевыми заклинаниями. Но в атмосфере, возникшей в моём домике, явно не хватало лёгкости и непринуждённости. Погода сегодня не дурна, сказала я, сгружая готовый блин на вершину значительной стопки. Кажется, я перестаралась с количеством теста. Но как говаривала одна ужасно независимая ведьма с детства внушавшая мне уважение: если уж затеялась с блинами, то печь меньше тысячи штук не имеет смысла. Цитата не точная, но суть такая. Конечно, отозвался Мерлин: ты же заколдовала погоду, так что она всегда хорошая. Ну нет, не всегда. Бывают ночи с бурями и ливнями, несколько раз за лето случаются полуденные грозы. Я осеклась». Заметив ухмылку, которая как будто говорила вот именно, но объединенный Мерлин воздержался от ехидных или неуместных комментариев на тему вмешательства в естественные природные процессы и не начал бубнить о том, что «Ведьма есть существо вредное и неразумное. Новый Мерлин многозначительно молчал и изредка усмехался. И это раздражало. Почему с магами всегда так сложно? Вот если бы передо мной сидел Вурдалак, То у меня не было бы никаких сомнений насчет развития событий. Минуты раньше, минуты позже, но он бы захотел крови и напал бы. Все ясно и понятно. А тут просто невозможно представить, что Мерлин может выкинуть. Я водрузила на стол башню из блинов. Ложка звякнула о край банки с клубничным вареньем. С глухим стуком две тарелки заняли свои места на столе. Я взглянула на чайник с прищуром, и он немедленно залился истерическим свистом, закипел, выпуская яростную строю пара. Этот громкий противный звук как-то слегка разрядил напряженную обстановку. Я взяла первый блин, на самом деле последний испеченный, положила к себе на тарелку, намазала вареньем и принялась за еду. Мерлин, похоже, ждал особого приглашения. Но по опыту я знала, нужно дать существу вовремя пообвыкнуться, и когда оно почувствует себя в безопасности, то накинется на еду. Главное не торопить и вести себя естественно. Итак, Сказала я, принимаясь за второй блин: "Неплохо было бы познакомиться. Мне все еще следует называть тебя Мерлин или Да. Имя данное мне при рождении вполне соответствует ситуации". Отлично. И каково это? Я имею в виду, чувствовать себя снова Я сцепила руки в замок. Нормально. Подозрительно нормально. Я серьезно кивнула. А не тянет ли совершить подвиг или наоборот какое-то злодейство? Может быть, слова вроде спасибо Метильде, что провела невероятный по сложности ритуал, просятся наружу. Колдовство и правда было м -м, весьма необычное и искусное в некотором роде. Признаться, твой ведьмовской подход весьма нестандартинен. Да. Я даже не уверен, что в книгах можно найти подобное. Марлин потянулся за блином и уничтожил его с похвальным аппетитом. Его слова не были похожи на благодарность, но для мага признать, что ведьма кое-чего смыслит в магии, это как сунуть руку в кипящую смолу. Возвращаясь к первой части твоего вопроса. Нет, не тянет. Ни на подвиги, ни на злодейства. Раз уж ты обрел всего себя, вудр вот сказала я. Как быстро ты сможешь разорвать этот несчастный поводок, который удерживает тебя в моих владениях? Для начала нужно найти Ральдонский черный камень, равнодушно сообщил Мерлин и прикончил половину банки с вареньем. Тут ничего не поменялось. А магия? Она у тебя в полном объеме? Как ощущается? Вместо ответа маг проделал серию пасов руками, и чайник взмыл в воздух, кружки зазвенели и последовали за ним. Мерлин налил нам чаю без помощи рук и принес на стол. Демонстративно отпил Затем он переключил свое внимание на ветку, которая росла из пола, да, незаконченный ремонт разросся и готовился зацвести. Не двигаясь с места, маг произнес серию коротких и хлестких боевых заклинаний, ветка была порублена на поленца, которые силой мысли были перемещены к печке и аккуратно уложены. Они сырые, и будут плохо гореть. Их надо на улице высушить, дровник на заднем дворе. Олежки покинули дом через окно до того, как я успела договорить. Новый Мерлин не против того, чтобы облегчить себе жизнь, применяя магию в быту. И колдовство у него весьма. Да, весьма, я бы сказала. Позволю знать Матильда, а для чего ты воздвигла купол из защитных чар? Ты говорила о каком-то ужасе, который таится в лесу. Ты должна мне все рассказать, чтобы я мог защитить нас. Я знала, что эта тема возникнет. Чтобы немного потянуть время, я положила на тарелку несколько блинов, подошла к окошку и громко свистнула. Обезьяны слетелись на блины и растащили их своими волосатыми пальчиками. Как бы тебе объяснить, Мерлин? Боюсь, ты еще ментально не готов воспринять эту информацию, но нам пока лучше не высовываться, иначе все может плохо кончиться. Ты только пришел в себя, кажется. Будет лучше, если сможешь сорваться с привязи и покинуть этим леса. А потом я сама как-нибудь договорюсь с иначе слишком много проблем сойдётся в одном месте и ничем хорошим это не кончится. Пожары заповеднику конец. Боевые заклинания вихрями кружат над выжженной землей. Мерлин внимательно слушал мою сбивчивую речь, а потом выдал совершенно не впопад. Кстати, приворот больше не действует. Я осеклась, пытаясь понять это странное логическое заключение. Вроде до этого момента Мак не проявлял признаков спутанности сознания. А Мерлин смотрел на меня так, как будто я ему денег должна. И тут меня осенило. Ну, конечно, как можно быть такой глупой? Бедный Мак растерян. Он так долго жил наполовину, а потом, когда обе личности соединились в одном теле, случился полный хаос и разруха. Единственное понятное чувство это была колдовская любовь. Ее же я использовала как связующую нить, и теперь, когда заклинание закончило свою работу, он просто лишился почвы под ногами. "Ну, это объяснимо", сказала я мягко, изо всех сил стараясь проявить такт. "И выброс энергии от слияния твоих двух сущностей стер многое. Я боялась, что твоя память повредится, но пронесло". Если пару дней ты будешь чувствовать слабость, зуд, временами терять четкость зрения это еще ничего. Эти неприятные эффекты не повод для пораженческих настроений. Маг отставил банку с вареньем и переспросил: "Пораженческих настроений?" "Ну да", подтвердила я. "Ты буквально зациклился на этом камне. Нужно верить в свои силы. Артефакты это костыль. «Все, что нам нужно немного упорства, творческий подход к заклинанию, и ты покинешь мои леса, а про себя добавила. И тогда мне останется всего ничего: выставить матушку и бабушку, отводить молчаливого оборотень пусть остается, он полезный. Конечно, сказал Мерлин, а мне послышалось: "Так я тебе и поверил. У тебя другое предложение?" "Да", сообщил Макс с серьёзной миной. "Я превратилась в слух" Предлагаю провести совместный ритуал. Хорошо, что я сидела. Силы небесные и земные, это какое высокое доверие мне оказано. Совместный ритуал с магом. Пришла моя очередь усмехаться. И в чем он будет заключаться? Мы объединим силы и найдем место, где спрятан камень. Если мы будем знать место, терпеливо, словно ребенку, начал разжевывать Мерлин, то сможем его забрать, и я смогу освободиться. Правда, придется снять защитные заклинания, которыми ты опутала все вокруг, чтобы не возникло искажения, когда мы применим Я начала покашливать, но маг не внял намеку и с нажимом продолжил. Когда мы применим принцип маятника Ладона, то не хотелось бы ошибиться на несколько километров, поэтому прекрати кашлять. Я вижу, что ты специально притворяешься. Ничего не выйдет, сказала я. Нельзя снимать защитные заклинания». Ты что, прослушал, когда я говорила об ужасной опасности? Ну ничего, я повторю. Мне не сложно. Мерлин сложил руки на груди. Это логичный и простой путь. Ужасная опасность. Артефакт невероятно могущественный. Ни у одного мага нет таких сил, чтобы противостоять такой мощи в одиночку. Снятие моих защитных чар обернется катастрофой. Ты же понимаешь, что тебе не удастся наложить на меня приворот еще раз. Не удастся меня удержать, мягко спросил Мерлин. А вот тут я действительно подавилась словами. Во-первых, чего бы я не смогла приворожить его еще раз, если два раза успешно получилось. Другое дело, что мне это без надобности. Но такое сомнение в магических способностях было просто оскорбительно. В ритуале по поиску камня, значит, могу участвовать, а в третий раз приворот нет. Нонсенс. И еще. В каком-то смысле хочу его удержать. Не я его сюда притащила. Я всегда была против и не единожды давала понять, что не желаю такого соседства. Моему возмущению не было предела. Я почувствовала, как волосы начинают шевелиться и послышалось характерное потрескивание. Еще немного и полетят искры. Мне хотелось сказать магу что-то убийственное, ядовитое, чтобы он понял и прочувствовал всю ничтожность своего предположения. Но пока я соображала Мерлин продолжил нести чушь сладким голосом. Матильда. Я понимаю, что ведьме тяжело жить в глуши в одиночестве, если не считать причудливых магических тварей, которыми ты населила окрестности. Но нельзя отгораживаться от мира, нельзя жить в мечтах. Подумай, что будет дальше. Дело кончится тем, что ты закроешься в этом домике и будешь бояться выйти в собственный сад. Ты помогла мне, а я помогу тебе, пока не поздно. Пока не поздно, тебе лучше замолчать, мёрли насёкся. А я поднялась, чтобы выглядеть повнушительнее, и прошипела: «О какой помощи ты тут рассуждаешь? Твой план строится на том, что я проведу поисковый обряд, потом отправлюсь за камнем, принесу его тебе, ты сделаешь несколько пасов руками и был таков. То есть помощь нужна тебе. Ты!" Мой палец уперся магов в грудь. "Ты заношивый источник проблем, сложностей и разрухи. Я, я еще не закончила, повысила я голос и постаралась, чтобы он звучал грозно. Ты невыносимый, наглый Мак, самовлюблённый индюк, настолько зацикленный на себе, что даже не слышишь, что тебе говорят. Ты выведешь из себя любого. Теперь я думаю, что те, кто привязал тебя к башне, обладали поистине ангельским терпением, потому что стоит тебе Мерлину открыть рот, как уже через минуту тебя хочется убить. Хотя не убили они тебя из-за того, что тоже были магами. Любите вы все усложнять. Гнев начал спадать, и по привычке в любом самом неприятном явлении искать что-то хорошее, я отметила, что в Мерли два плюса: породистую внешность и то, что любовником он был не дурным. Но понятное дело, этими размышлениями я с ним не поделилась. Я пригладила волосы и тихо сказала: «Все, Иди в башню и подумай о своем поведении. А у меня еще есть дела". Жизнь не вращается вокруг всяких болезненных магов. Мерлин поднялся. Я уйду, сказал, не делая попыток двинуться к двери, но перед этим хочу рассказать тебе одну притчу. Маг шел по дороге и увидел в кольце огня змею. Пламя подбиралось к ней все ближе, и еще немного она бы сгорела. Маг пожалел змею и вытащил ее из огня. И что же случилось? Змея немедленно его укусила. Невольно Макс разжал руку, и змея снова угодила в кольцо огня, но Макс снова ее вытащил. И ты, конечно же, спросишь, зачем он так поступил? Если бы я верила в существование богов, то я бы взмолилась. Нет. Я не стану ничего спрашивать, сказала я. Взяла Мерлина за рукав и решительно потянула его к выходу. Мне нет дела до да причт магов. Скорее всего, Макс сам устроил лесной пожар, иначе с чего бы на ровном месте Возникло огненное кольцо. Мне почти удалось вытащить Макнау на улицу. Суть в том, не хочу знать. Исчезни, похоже, ты слабо изменился после слияния личностей. Тут маг встал как вкопанный, и сдвинуть его с места не получалось. Я очень изменился, возмущенно сказал он. Даже не представляешь, насколько. Хм. Мерлин Назидательно поднял палец и начал вещать. Слова получались тяжелыми, как камни, и давили своей значимостью. В своем прошлом состоянии я бы не стал спрашивать твоего мнения, а сам бы разрушил защитный купол. Нилрым, обретя он магию, сначала разрушил бы купол, а потом вынудил принести камень. Но сейчас я понимаю, что нужно уважать твое решение, хоть оно и принято под влиянием эмоций и чувств. Маг почти светился от самодовольства. Желание его проклясть сделалось нестерпимым. Ну почему? Почему я решила прийти сюда? Нет бы идти в горы с оборотнем. Мы бы навели уют в пещере, он бы охотился, готовил, выл бы на звезды. Но вместо этого я не побоялась ступить на трудный путь в башню, рявкнула я. И не путайся под ногами, пока я буду искать в библиотеке старикана, как отвязать одного зануда от башни. Хорошо. улыбнулся Мерлин. Приглашаю в мое скромное обиталище. Стоило мне взглянуть на его широкую радушную улыбку, как я поняла, что прокляну. Прямо перед тем, как выпровожу его из своего леса.